Глава 22. Рико Хэром знал, что умрет. Он всегда это знал. В новинку было то, что он знал, что умрет в течение следующих 36 часов. «Антракс», — повторил врач, безобычного для тайцев проглатывание буквы «Р» с американским акцентом, примечание «сибирская язва». Конец примечания. «Наверное, косоглазый учился в медицине в Штатах», Получил необходимую квалификацию для работы в этой частной клинике пациентами, которые наверняка были только иностранцы, экспаты и туристы. Мне очень жаль. Рику дышал кислородом из маски, но даже это было непросто. 36 часов. Врач так и сказал 36 часов. Поинтересовался, хочет ли Рику, чтобы они связались с кем-нибудь из его близких. Возможно, они успеют прилететь, если сядут на первый же самолет. Хочет ли он видеть христианского священника? Он случайно не католик? По вопросительному выражению лица, Рико, врач, понял, что пациент нуждается в дополнительных объяснениях. «Сибирская язва — это бактерия. Она в ваших легких. Вероятно, вы вдохнули ее несколько дней назад». Рико все еще не понимал. «Если бы вы проглотили ее, или она попала бы вам на кожу, мы, возможно, сумели бы вас спасти, но в легких...» «Бактерии...» Он что, умрет из-за бактерии, которую вдохнул в себя? Где же? Врач эхом повторил его вопрос. Можете предположить, где? Полиция захочет знать, чтобы предотвратить заражение этой бактерии других людей. Рико Херем закрыл глаза. Пожалуйста, постарайтесь вспомнить, мистер Херем. Возможно, вы спасете других. Других, но не себя. 36 часов. Мистер Херем. Рику хотел кивнуть, чтобы дать врачу понять, что он его слышит, но не смог. Он услышал, как хлопнула дверь, стук нескольких пар обуви, женский напряженный голос, тихая речь. Мисс Карри Фарстет из посольства Норвегии, мы приехали как только смогли, он... Циркуляция крови прекращается, мисс. Сейчас он впадает в шоковое состояние. Откуда же бактерия попала в его легкие? Из пищи, которую он ел... когда такси остановилось у того задрипанного придорожного ресторана между Бангкоком и Паттайей, и звонючей дырки в полу, которую они называют туалетом, или система кондиционирования в гостинице. Бактерии ведь часто распространяются таким путем. Но врач сказал, что первые симптомы похожи на симптомы простуды, а они появились еще в самолете. Но если эти бактерии летали по самолету, то заразиться должны были и другие. Он услышал, как женщина... Произнесла еще тише и на этот раз по-норвежски бактерии, вызывающие сибирскую язву». Господи, я думала, она есть только в бактериологическом оружии. «Да нет», — сказал мужской голос, — «я покопался в интернете по дороге сюда. Бацилус антрацис может лежать без движения годами, устойчивый дьявол, распространяется выделением спор. Именно такие споры находились в порошке, который посылали людям по почте в США несколько лет назад, помните?» Думаете, кто-то послал ему письмо со спорами сибирской язвы? Он мог заразиться где угодно, но самый распространенный способ заражения — близкий контакт с крупными животными. — Ну, конечно, мы этого никогда не узнаем. Но Рико знал. Осознал внезапно со всей ясностью. Ему удалось поднять руку к кислородной маске. — Вы нашли кого-нибудь из родственников? — спросил женский голос. — Да. — И? — И? Они сказали, чтобы он гнил там, где находится. Понятно, педофил? Нет, но послужной список имеет солидный. Эй, он шевелится. Рику стянул со рта и носа маску и пытался говорить, но у него получался только хриплый шепот. Он повторил свои слова. Рику заметил, что женщина со светлыми кудрявыми волосами смотрит на него со смесью беспокойства и отвращения. Доктор, а это не. Нет, это не передается от человека к человеку, не заразно только у него. Ее лицо приблизилось, и даже умирая, а может быть именно поэтому Рику Хэрем жадно втянул в себя ее запах, вдохнул ее духи, как вдохнул и в тот день в рыбной лавке, втянул в себя запах из шерстяной перчатки. Он почувствовал запах влажной шерсти, и чего-то напоминающего мел, порошок. Другой человек прикрывал рот и нос платком. Не для того, чтобы замаскироваться, а из-за легчайших спор, летавших в воздухе. Мы, возможно, сумели бы вас спасти, но в легких он сделал усилие. С большим трудом выдавил из себя слова, два слова. Сам успел подумать, что эти два слова будут его последними. И вот как занавес после жалкого и мучительного представления длиной в 42 года черная мгла упала на реку Херема. Жуткий и сильный дождь колотил по крыше автомобиля. Казалось, он хочет прорваться внутрь. И Кари Фарстадт невольно вздрогнула. Кожа ее постоянно была покрыта слоем пота, но говорили, что после окончания сезона дождей где-то в ноябре станет лучше. Ей хотелось домой, в посольские квартиры. Она ненавидела поездки в Паттайю, где бывало не единожды. Она не выбирала работу, при которой приходится иметь дело с человеческим мусором. Скорее, наоборот. Она представляла себе свою работу как череду приемов с участием интересных, умных людей, с учтивыми, утонченными беседами о политике и культуре, ожидала, что будет развиваться как личность, станет лучше разбираться в глобальных вопросах, а не возиться с этими мелкими вопросиками. Например, как найти норвежскому преступнику хорошего адвоката, или как добиться его выдачи и отправки в норвежскую тюрьму, пребывание в которой сродни пребыванию в отеле среднего стандарта. Ливень прекратился так же неожиданно, как и начался, и над дорогой стали подниматься клубы пара от горячего асфальта. «Повторите-ка, что сказал Хэром?» — спросил советник посольства. «Валентин», — ответила Карри. «Нет, потом». Он говорил неразборчиво длинное слово, вторая половина которого звучала как «комод». «Комод?» «Как-то так». Карри смотрела на ряды растущих вдоль автострады кучуковых деревьев. Ей хотелось домой, туда, где настоящий дом.